Мария Метлицкая «Пончики для ознавура. почему Почему-то ей вдруг вспомнилась история, случившаяся с ней лет так тридцать назад. Впрочем, и история это можно было назвать большой натяжкой. Так, случай, встреча, безобильных прилагательных, сколько их случайных и странных встреч случается в каждой человеческой судьбе. А может, всплыла она так, как всегда, ассоциативно? Так бывает нередко. Вот оно, ключевое слово, — подумала она, и тут же сообразила. Пончики. Конечно, они — любимое лакомство из детства. Смешно, но факт остается фактом. Такое вот смешное и вкусное слово. И эта чепуха вновь всплыла в ее бедной голове, напичканной проблемами до отказа. Иногда казалось, что будь у бедной головы крышка, то она бы точно не закрывалась и вывалилась бы оттуда всякая ерунда, вроде этой, например, периодически, но непременно. В конце семидесятых ей было восемнадцать. Хорошенькая, в меру стройная девица, нерадивая студентка, но вполне себе умница, полная планов и надежд, как водится, неистребимая оптимистка, С годами это безвозвратно уйдет, и она превратится в стойкого реалиста с уклоном в явный пессимизм. Что делать? Гнет жизненного опыта. Итак, вечер, сумерки, ранняя, но холодная осень. Выход из метро на улицу. Пустой, свободный вечер. Домой идти неохота, там вялая перебранка с бабушкой и просмотр очередного совдеповского телевизионного шедевра – что-то из жизни доярок и металлургов. У метро ее поджидает вечерний, стыдный кошмар, забегаловка под названием Пончиковая. Мимо пройти почти невозможно. Иногда, если это был зачаточный период очередного романа, она презрительно отворачивала голову и гордо проходила мимо. И очень уважала себя. Худела. Хотелось выглядеть стройнее. А теперь подумала... Да черт с ним, в конце концов, для кого я стараюсь. Состояние же фигуры еще не критическое, имею же я право на слабости, в конце концов. И джинсовая, узкая, да нельзя юбка еще вполне застегивается на тугую, верную металлическую кнопку четким и громким щелчком. Короче говоря, слаб человек. Она тянет носом, вздыхает и заходит в маленький чахлый павильончик. Три шатких пластиковых стола, «Когда же тебя, наконец, уберут, снесут с моей дороги?» Прилавок, где тетка в не очень свежем халате деревянной спицей ловко насаживает готовую продукцию, медленно выпрыгивающую из аппарата. И явно экономя, халтурно посыпает эту продукцию комковатой сахарной пудрой. Большой титан с кофе. Три человека в очереди, она четвертая. Сглатывает слюну. «О, привет тебе, гастрит!» Тетка смотрит вопросительно. «Три, пожалуйста», — говорит она. «А как хотелось сказать пять или хотя бы четыре?» Она загордилась собой чуть-чуть, самую малость. Еще она взяла граненый стакан так называемого кофе. Кто не из того времени, объяснение. Жидкость светлобурого цвета сладкая до невозможности. Она забирает свой заказ и направляется к влажному и липкому столу. «Ну, наконец-то! Вот сейчас!» И тут замечает на себе пристальный взгляд. Впрочем, нет, не на себе, надо быть честной. На своей тарелке сероватого цвета с надписью «Общепит». Она видит невысокого худощавого мужчину, скорее всего, кавказского типа, небритого, явно замерзшего, зябко кутающегося в черное длинное пальто, потирающего красные озябшие руки. «Азнавур!» – тут же мысленно называет она его и в первый раз видит взгляд голодного человека. Тогда, в застойные времена, так порицаемые сейчас, поверьте, это было редкостью. Это ее потрясает. Она перестает жевать, думает пару минут и возвращается к продавщице. Пол кило, пожалуйста, и два кофе», – говорит она. Потом она приносит все это на стол и жестом предлагает мужчине присоединяться. Он судорожно сглатывает слюну и подходит к столу. Благодарно кивает ей и начинает жадно есть. Она видит, что на нем хорошее дорогое пальто из тонкой шерсти. Тогда такие вещи бросались в глаза. Мятые, но явно не из дешевых брюки. Вполне приличные ботинки, тоже из разряда дефицита. И крупные, точно импортные часы. В них она разбирается хуже. Он, обжигаясь, пьет крупными глотками кофе, греет руки об стакан, тонкие красивые руки пианиста с аккуратными и ровными ногтями. Оба молчат. Ей вдруг почему-то совсем не хочется есть. «Неприятности?» – спрашивает она. Он кивает. Но это если очень мягко говоря, и улыбается ей. Он наедается быстро, свойство очень голодного человека. Чистым носовым платком тщательно вытирает руки, с достоинством кивает. Большое спасибо. Она машет рукой. Какая ерунда, господи, мелочи. Это не мелочи, серьезно говорит он. Накормить голодного человека – это не мелочи. Достают пачку золотого мальбора и предлагает ей. В пачке всего пара сигарет. Ого, думает она, тут не так все просто. Такой атрибут, как золотое мальбора, в те годы говорил о многом или по крайней мере наводил на размышления. Они выходят на улицу и закуривают. Вы позволите себя проводить? Галантно осведомляется он. Господи, какие церемонии! Смеется она. «Были бы сапоги со шпорами, обязательно бы звякнул», — в тон ей отвечает он. «До ее дома они идут неторопливым прогулочным шагом, молча». «Знаете, как бывает», — говорит наконец он, — «теряешь все и сразу, сразу и все». «Не знаю», — крутит головой она, — «что она могла потерять в свои 18 лет? Девочка из хорошей благополучной семьи, не подверженная никаким порокам, Пока еще с крепким здоровьем, обожаемая и опекаемая всей родней, балованная по мере сил, частные врачи, спецшкола, отдых на море, дача, джинсы, дубленка. Ее любили, опекали, гордились ею. Бабуля прибирала за ней постель, гладила юбки, готовила завтрак. Что она знала тогда о потерях? Любых, моральных, душевных, материальных. Нет, она была благополучна и благоразумна до определенного времени. Все испевают свою чашу. До этого было еще далеко. Он улыбнулся и хмыкнул. Ну, дай вам Бог никогда этого не узнать. Он поежился и поднял воротник пальто. Вы, наверное, южанин? Спросила она. Да нет, я москвич. Но отчасти вы правы. По происхождению я грек. Из крымских греков. Балаклава. «Помните?» – она кивнула. «Родители приехали в Москву в конце тридцатых, так что я родился уже здесь, но холод действительно переношу с трудом». «Гены?» – кивнула с пониманием она. Они дошли до ее подъезда. «Еще покурим?» – с надеждой спросил он. Торопиться ему явно было некуда. «Знаете, сегодня я потерял все – деньги, квартиру, машину, любимую женщину». «Она умерла?» — с испугом спросила она. «Хуже», — ответил он. «Она меня предала. Впрочем, я ее понимаю. Мою жизнь выдержит не всякий». «Вы шпион?» — она упражнялась в остроумии. Он усмехнулся. «Хуже. Я игрок». «Ну ладно, я краду ваше прекрасное молодое время. Вы и так были слишком добры». Он поцеловал ей руку, бросил окурок и направился к метро. «Послушайте!» — он обернулся. «Вам есть где переночевать?» Он посмотрел на нее с удивлением. «О чем вы? Не беспокойтесь. Я, конечно же, что-нибудь придумаю». Ей показалось, что он пытается убедить скорее себя. «В конце концов, есть вокзалы. Их еще никто не отменял». Он попытался улыбнуться. Бросьте, какие вокзалы, — в сердцах сказала она. У нас три комнаты, родители в Питере. Дома одна бабуля, она прекрасный человек. Пойдемте, ей-богу, а завтра будете решать свои проблемы. Утро вечера мудренее. Господи! И куда ее понесло? Но сделала доброе дело, которое к тому же ничего не стоило. И успокойся, крепко спи и смотри хорошие сны, когда совесть чиста. Он смотрел на нее с нескрываемым удивлением. «Что вы, это неудобно!» – нерешительно сказал он. «Бред!» – горячилась она. «Все вполне удобно и вполне нормально. Так меня воспитали родители. Протяни человеку руку, если ему плохо. Мимо пройти несложно. Сложнее будет дальше с этим жить». Он стоял, поеживаясь и зябко, кутаясь в пальто. Она подошла к нему и решительно взяла за руку. Он слегка упирался и продолжал отказываться и отговаривать ее неразумную. Они поднялись на седьмой этаж и позвонили в дверь. Она услышала, как бабуля медленно, шаркает тапками и нетерпеливо еще раз нажала на кнопку звонка. «Я на вертолете не летаю!» – услышала она бабулин голос. Коронная фраза в ответ на ее нетерпение. Наконец она открыла дверь и брови ее удивленно поползли вверх. Такого у них еще не было. Кавалеров на ночь ее благочестивая внучка не приводила. Да и кавалер был весьма сомнителен. Староват, небрит, смущен. «В общем, так», — забарабанила она, — «это мой хороший знакомый, Туськин дядька из Балаклавы». «Откуда?» — изумилась бабуля старинному слову. Она махнула рукой. «Неважно, ему негде ночевать, и, как следствие, он переночует у нас». «А у Туськи?» уточнила бабуля, в логике ей не откажешь. У туски нет места, у них же двушка и семеро по Короче говоря, знавура она уложила в гостиной на диване. Она долго не могла уснуть. А ну как обнесет он сейчас всю квартиру? Да ладно, если просто обнесет. А если заодно и нас прирежет, чтобы без свидетелей? Так, на всякий случай. «Дура, идиотка!» – корила она себя – «Благородный порыв, видите ли!» Слышала бабулины вздохи в соседней комнате Одна надежда на бабулину бессонницу Ее начало клонить в сон, молодость, брала свое На всякий случай она тихонько встала И придвинула к двери кресло Но только она начала засыпать Вспомнила про видик в гостиной Папину гордость и мечту И про песцовую мамину шубу в коридоре Да уж, ночка была та еще. Она то засыпала, то просыпалась и прислушивалась к звукам в квартире, но было тихо. Ни свет, ни заря, что ей было совсем не свойственно, она вскочила, накинула халат и бросилась в гостиную. Там никого не было. Постель сложена стопочкой. На столе записка. «Вам зачтется. Спасибо». Видик и шуба на месте. Бабуля спит. «Так». Можно перевести дух. Она свободно вздохнула. А если он сделал слепок ключей? Нет, это уже паранойя определенно. Вышла из комнаты, оха и кряхтя бабуля. Подозрительно оглядела ее. Ну, где твой квартирант? Да свалил уже, беспечно отмахнулась она. Как же ты отпустила человека без чашки кофе и бутерброда? Удивилась бабуля. В общем, к вечеру она отошла, а через пару дней и вовсе забыла эту историю. А как сказочно легко можно в молодости выбросить из головы все лишнее. Прошло месяца два. Зима, наконец, развернулась вовсю, снег, метель, морозы. Но она любила зиму. Зимой легче дышалась. Отряхивая снег, она торопливо вбежала в подъезд и увидела ознавура с большим букетом белых гвоздик. Здесь надо притормозить и опять кое-что объяснить. И напомнить, что в те годы даже банальная красная гвоздика была сказочным везением. А что говорить о белой? Ее тогда просто, кажется, не существовало в природе. знавор был тщательно выбрит, аккуратно подстрижен. Кофейная дубленка, голубые джинсы, терпкий запах нездешнего одеколона. Для женщин за сорок мужчина из волшебного сна конца семидесятых. Он делает шаг навстречу и протягивает ей букет. Дальше больше. Он приглашает ее в ресторан. «Выбирайте любой», — говорит он. «Да я в них как-то не очень», — почти робеет она. Догадывается. Клеит. Но мужского интереса в его глазах не видно, увы. Она смущается и отказывает. Он настойчив. «Я человек игры и долги возвращаю. Дело чести», — объясняет он. Тут она понимает, что ее отказ его обидит. Да почему бы и нет? Почему бы и не сходить в ресторан? По букету она догадывается, что это будет явно не шашлычная Риони и не чебуречная Ингури. Она поднимается в квартиру, переодевается и чмокает бабулю. На улице ее ждет такси, судя по счетчику, не час и не два. Они едут в Прагу. По тем временам более чем круто. Впрочем, и по этим вроде бы тоже. В Праге его встречают как родного. В зале помпезно, богато и золотисто. Тугие накрахмаленные кипенные салфетки, блестящие приборы, хрустальные пепельницы. Заказывает скромненько икра, белуга, семга, а ей очень хочется плебейского оливье. Они переходят на «ты», курят, естественно, «мальбора голд», Отговаривает брать котлету по-киевски, лучше кусок свежего мяса. Он мажет ей икру на свежий огурец, и это в конце февраля. «Попробуй икру на огурец», — советует этот эстет. «Хлебом не увлекайся, ты склонна к полноте». Она обижается. «Вот гад!» — оговаривает. «Прозорливый какой!» — склонна к полноте. С годами убедилась. «Точно, прозорливый». Но тогда стало обидно и верить не хотелось. А предпосылки все же были, были уже тогда. Она выпила шампанского и разговорилась болтала обо всем, а ведь не болтушка. Он откинулся на спинку стула и, улыбаясь, смотрел на нее. Эх, крякнул он, если бы мне было лет 25, а не 42. Да если бы я был дипломат или, скажем, начинающий ученый, или доктор, а не то, что я есть. «Если бы жизнь моя была устойчивой и надежной...» Он замолчал. «Если бы, если бы...» «Эх, зачеркнуть бы всю жизнь, да сначала начать!» «Что если бы?» — кокетливо спросила она. «Я бы сделал тебе предложение», — серьезно ответил он. «Предложение руки и сердца. Но у меня не хватит наглости». Он улыбнулся, а потом добавил... «На тебя можно положиться, а это в жизни главное». Она ответила ему, «За таких, как вы, не выходят, с такими только путаются». Он от души развеселился. «И откуда в такой хорошенькой головке столько мозгов? И это в восемнадцать-то лет?» Она соглашается, что есть, то есть, и добавляет, «Я предпочитала бы выйти замуж по любви». Он почему-то грустнеет. «Нет, не так уж много мозгов. Все-таки возраст есть возраст. Иллюзии пока еще твои верные спутники». «Посмотрим, кто окажется прав», – уверенно отвечает она. Он смотрит на нее долго и внимательно. «В конце концов, это принесет тебе сплошные разочарования, но поможет выстоять в жизни. Ты настоящая, а настоящих сейчас немного осталось». Я очень-очень желаю тебе любви, девочка, счастливой любви. Но, увы, шансы невелики. Такова жизнь. А вы похожи на Азнавура. У нее слегка заплетается язык, и она снова говорит ему "Увы". Знаю, кивает он от чего-то определенно грустный. Они допивают кофе и спускаются по белой мраморной лестнице в холл. Он помогает ей надеть дубленку, целует руку, и они выходят на улицу. Там он сажает ее в такси. Побольше здорового эгоизма на прощание напутствует он. Машина плавно двигается с места. Она оглядывается и видит его худощавую, одинокую фигуру. Он машет ей рукой, и ей почему-то становится жаль этого человека. На улице идет красивый, крупный киношный снег. Все. Они не виделись больше никогда. К чему? Все точки нады были расставлены, слишком разные люди, слишком разные судьбы, разные пути и ориентиры, что, кстати, не исключает взаимных симпатий и взаимопонимания. В ее жизни, собственно, было много из того, что предсказал этот худосочный, мерзнущий пророк. Большая любовь, большие иллюзии – Большие разочарования. На нее вполне могли положиться и друзья, и близкие. С годами ушла жестокая конкретика. О, как мы бескомпромиссны в молодости! Появилось желание, нет, не желание, способность примерить на себя чужую шкуру и понять чужую, чью-то непонятную правду. И еще появилась способность оправдать а не осудить или хотя бы понять вектор чужих побуждений и поступков. Рассталась ли она к середине жизни с иллюзиями? Вряд ли. Не до конца. Воспитание. Что касается любви, то любовь в итоге помогла ей выстоять. Тогда, когда почти уже не было сил ни на что, даже на саму жизнь, было и такое. И еще когда, иногда... Ей встречаются редкие по нынешним временам палатки с вывеской «пончики», и она отчетливо слышит запах подгоревшего масла и аромат сахарной пудры, в голове тотчас час возникает смешной и нелепый словарный ряд «пончики, ознавур, балаклава». Господи, сколько в голове ерунды! С раздражением думает, это уже не молодая женщина, Она глубоко вдыхает знакомый с детства запах и ускоряет шаг. Только бы не остановиться. Но не по возрасту эти соблазны и не по здоровью. Потом она замирает и останавливается. Резко разворачивается и, почти ненавидя себя, подходит к палатке. И несколько секунд мучительно думает, три или два. И опять не верит в победу здравого смысла над слабой человеческой натурой. Мария Метлицкая. Уроки Музы. Итак, было куплено пианино. Громоздкое, ставшее сразу каким-то нелепым предметом в нашей и без того маленькой комнате, еще остро пахнувшее деревом и лаком. Пианино было взято в рассрочку, и мои бедные родители, видимо, предвкушали счастливые семейные вечера Когда милая дочь с косой в плесированной юбочке подкрутит круглый черный металлический стул и, расправив на коленях складки юбки, опустит руки на клавиши. Оно вызывало у меня мимолетный, сиюминутный интерес пальцем по блестящим клавишам, да и бог с ними, я ушла читать. Это не требовало никаких усилий и труда, это просто было абсолютным счастьем всегда и до сей поры. Вскоре через бабушкиных знакомых была найдена учительница, конечно, частная, жившая недалеко, в районе Боткинской больницы. На смотрины или просмотр мы поехали с моей героической бабушкой. Дом был солидный, сталинский, пожалуй, единственное положительное, что оставил после себя этот изувер. В отличие от меня, бабушка заметно волновалась и у подъезда спешно смолила очередную Беломорину. Дверь открыла высокая, хорошо пахнущая дама в брюках и широкой шелковой кофте с драконами. Она сухо кивнула и предложила нам войти. Комната была, видимо, гостиной. В ней стояли красивые кресла, с синей бархатной обивкой, большой круглый стол на гнутых резных ножках, небольшой коричневый рояль и пузатый сервант с шелковой обивкой внутри. Этот сервант и приковал накрепко мое детское внимание. Кого там только не было: и дамочки в шляпках и кружевных юбках с кавалерами, и такие же дамочки с собачками на поводках, и пастушки с тонкими свирельками, и стройные скрипачи, прижимающие к щекам изящные скрипки, и хрупкие балерины в полупрозрачных пачках. Это был целый дивный мир, невиданный мною раньше. Нравится? улыбнулась дама. Мейсон «И немного севр», — произнесла она непонятные мне слова. Я сглотнула слюну и кивнула. «К делу!» — жестом она пригласила меня к роялю. «Итак, зовут меня Муза Александровна». «Вам подходит это имя?» Дрогнувшим от волнения голосом вякнула я. Потом она наигрывала простейшие мелодии и предлагала мне их повторить. Стучала крепким пальцем по крышке рояля и опять просила меня повторить такты. Затем тяжело вздохнула и повернулась к бабушке. «Слуха нет», — сказала она жестко. «Это приговор? Вы отказываетесь?» — растерянно пролепетала бабушка. «Кто же отказывается от денег?» — разумно заметила она. «А слух можно и развить». «И начались мои мучения». Два раза в неделю, как отче наш, Занятия музыкой я ненавидела, а вот встречам с музой Александровной была почему-то рада. Если б не надо было еще играть скучные гаммы и назойливые этюды, а просто разглядывать саму хозяйку, необыкновенные кольца на ее руках, выдыхать запах кофе и терпких духов, если бы. Она не была особенно требовательна, сразу раскусила меня и просто честно выполняла свой долг. Спустя пару лет я и вовсе научилась манкировать уроками и даже придумывала себе вывихи пальцев, якобы растяжение руки, в чем неусердно помогала подруга Лорка, перевязывая бинтом мои совершенно здоровые конечности. Уроки продолжались года три, а потом мы переехали на другой край Москвы, ездить на беговую было уже несподручно, и мои мучения закончились сами собой». «Не мучьте ее больше!» – внятно попросила Муза Александровна мою бабушку. Спустя несколько лет через общих знакомых мы узнали, как нелепо и страшно погиб муж Музы Александровны, скрипач Большого симфонического оркестра. На гастролях в Италии вечером в горах попросил остановить автобус, вышел по малой нужде. Больше его никто не видел. Видимо, оступился, тело не нашли. И хоронить бедной музе его не пришлось. Осталась она совершенно одна, ни детей, ни родни. Говорят, до глубокой старости жила уроками. Спустя лет тринадцать на Арбате, в расплодившихся там антикварных лавках, я часто разглядывала, не с целью купить, а просто так, из обычного женского любопытства. Мое внимание привлекла прятная и даже нарядная старушка, в черных кружевных перчатках, предлагавшая что-то оценщику. Я подошла ближе и увидела, как трясущимися от старости и волнения руками она разворачивала ворох газет и, наконец, извлекла из него статуэтку балерины, крутящую фуэте. Оценщик предлагал свою цену, она долго молчала и, наконец, вздохнув, согласилась. Старушка сняла перчатки, и я узнала на ее руке кольцо — тусклую сероватую крупную жемчужину в оправе из мелких бирюзинок. «Послушайте!» — вдруг вырвалось у меня. «Я куплю эту вещь. Ну что вам в самом деле ждать, пока она продается, и ехать снова сюда за деньгами? Это именно то, что я хотела. Мне очень нужна эта вещь. У меня скоро день рождения. Тараторила я безумолку, лихорадочно вспоминая, с собой ли у меня деньги, отложенные на покупку новой дубленки». Старушка благодарно улыбнулась и произнесла. «Вы очень облегчили мне жизнь. Спасибо вам, деточка!» Я быстро отсчитала деньги, и продавец начал упаковывать уже мою балерину. Старушка тщательно пересчитала деньги и благодаря вышла из магазина. Почему я не обратилась к ней? Ведь я ее узнала и прекрасно помнила ее редкое имя и несложное отчество. А что бы я ей сказала? Да и разве она вспомнила бы одну из своих нерадивых учениц? Да и потом, бедность не любит свидетелей. Танцующую балерину я обнародовала семье не сразу, а ближе к своему дню рождения, спустя полгода, сообщив мужу, что это мечта моего детства. И разве я его обманула?